Ливония и немецкие рыцари От 1185 до 1202 года На берегах Балтийского моря, на северо-западе России, жили в XII веке латыши и чудские народы, или просто чуть. Хотите ли вы знать, как попали к нам немецкие рыцари? Послушайте, в то время все европейские народы, принявшие христианскую веру, очень заботились о том, чтобы не было нигде идолопоклонников. Почти в каждом государстве были люди, которые, чувствуют истину христианской веры, так усердно желали обратить всех в веру христианскую, что собирались по несколько человек вместе и старались всеми силами крестить всех неверных, где бы они ни жили, и защищать Церковь Божью от всех ее врагов. Такие люди разъезжали по всем странам, где думали найти идолопоклонников, и часто даже силой заставляли их быть христианами. Чудские народы и латыши еще не имели никакого понятия об истинном Боге. И вот христиане разных государств задумали просвещать их. Чаще всего приходили к ним шведы, датчане и немцы. Бедные народы много терпели от своих просветителей учили их не с той кротостью, пример который показал нам наш Спаситель, но с жестокостью, можно сказать, даже со злодейством. Просветители даже убивали тех, кто не слушал их, и, завладев землями убитых, селились сами в их жилищах. В 1186 году один из просветителей по имени Мейнгард Построил первую латинскую церковь в городе Икскуле на реке Двине. Римский папа был так доволен усердием этого мейнгарда, что сделал его епископом ливонским, и с тех пор немцы получили большую власть в ливонской земле. Эта власть еще больше увеличилась в 1197 году, когда после смерти Мейнгарда приехал из Германии епископом ливонским Альберт фон Буксгевден. Он привез с собой множество своих родственников, немецких купцов и воинов, чтобы поселить их в своем епископстве. И для этого заложил в 1200 году город Ригу. Альберт был очень умён и хитер. Чтобы еще больше утвердиться в Ливонии, он выпросил у папы позволение учредить военный и духовный орден рыцарей, которые бы защищали Ливонскую церковь, покоряли земли неверных и крестили их. Этих рыцарей назвали меченосцами или рыцарями Святой Марии. Последнее название они получили от того, что церковь, которую им нужно было защищать, была во имя Пресвятой Богородицы. Они так усердно помогали своему епископу, что бедные латыши и чуть боялись их как огня. Из страха к проповедникам они тотчас соглашались креститься и быть подданными епископа. Чтобы заставить их отдать все, что было у них, самого лучшего, стоило только надеть белый плащ с красным крестом рыцаря. Завидев, издали эту страшную одежду, и идолопоклонники прятались куда только могли. Многие убегали в дремучие леса и оставались там жить. Если кто-нибудь из них умирал, они плакали над ним, клали в гроб его пищу, питье, топор, немного денег и говорили «Ступай, бедняк, в лучший мир, где не тебе, немцы, но ты немцам будешь приказывать». Поэтому можно судить, как во зло употребляли имя Божие эти жестокие рыцари-меченосцы и даже сам епископ. При такой силе и при таких злодеяниях Неудивительно, что владения рижского епископа беспрестанно увеличивались, и вскоре нападение рыцарей с ливонцами на соседние с ними половецкие, псковские, новгородские земли стали страшными для нашего бедного отечества и без того разоряемого ссорами собственных удельных князей и нерешительностью, даже, можно сказать, слабостью великого князя Всеволода Юрьевича, который, продолжая спокойно княжить в северных русских областях, казалось, мало заботился о южных и совсем не думал, что Россия счастлива только тогда, когда зависит от одного государя. Вместо того, чтобы держать в страхе южных удельных князей, Он позволял им настолько своевольничать, что, наконец, они полностью по своей воле распоряжались своими владениями и беспрестанно отнимали их друг у друга. Самым смелым, сильным, хитрым и жестоким из них был Роман Мстиславович Волынский, правнук Мстислава Великого. История о его делах так велика, что надо рассказать ее в особой главе».